Рецепт бессмертия. Что делать со старыми дисками? Отработанные диски уничтожайте и выбрасывайте. Резервные копии музыкального материала пусть лучше хранятся в вашем компьютере или на внешнем винчестере, а физический носитель смело повреждайте и бросайте в мусорный контейнер для пластика. А почему бы не дарить такие диски знакомым? Идея, конечно, хорошая, но перед приступом благотворительности вспомните о том, сколько труда, денег и времени вы потратили на поиск музыки. Друзьям и знакомым гораздо предпочтительнее подарить записанный вами микс. Его и слушать интереснее будет, и энергетически он окажется куда мощнее разрозненных треков. Да и стиль можно будет выдержать с учетом целевой аудитории. Так что вердикт один. Отслужившая верой и правдой сиди в утиль.